Глава 24. Открытие. Кто-то стучал в дверь. Я открыла глаза и уставилась на белые балки, скрещивающиеся под потолком гостиной тети Эвы. Тонкая батистовая сорочка липкой пленкой облепила мои ноги и живот. Мое взмокшее тело пахло луком. Скованные сном мысли с трудом ворочались у меня в голове, а утреннее солнце и тот факт, что я лежала на полу посреди комнаты, окончательно меня дезориентировали. «Грипп», – подумала я. «Неужели меня лихорадило от гриппа?» Приподнявшись на локтях, я опустила глаза, ожидая увидеть истинно черные стопы. Пальцы ног, торчащие из-под подола ночной сорочки, сохраняли привычный мучнисто-белый цвет. К тому же я вспотела, что указывало на то, что мне было жарко, а больных гриппом трясло от холода так, будто у них даже внутренности сводило. «Это не грипп. И негрипозное видение вчера вечером лежало со мной в постели и подбивало меня спуститься вниз и убить птицу. Вовсе нет. Из глубины дома снова донесся стук. Пять ударов, которые указывали на то, что кто-то стоит у двери в кухню. Я с трудом встала и на нетвердых ногах прошла мимо того места, где обычно стояла клетка Аберона. Выглянув в кухонное окно, я увидела девушку с рыжими косичками и скрытым маской лицом. Она стояла рядом с тележкой, полной ящиков с продуктами, и показалась мне довольно безвредной, поэтому я открыла дверь. При виде меня она отшатнулась. О, нет, у вас гриб? Нет, я терла щеку, отводя назад прядь влажных волос. Моя болезнь не заразна. А? обеспокоенно нахмурив лоб, девушка вытащила из тележки коробку, набитую золотистыми луковицами. «По просьбе миссис Уттингер мы доставляем ей продукты в субботу утром. Передайте, пожалуйста, что лука мало, поэтому мы смогли выделить ей только дюжину луковиц вместо двух». «Хорошо». Я оглянулась через плечо в поисках своей исчезнувшей тети, но не увидела ни малейших признаков ее присутствия. Девушка поставила коробку с луком у моих ног и вытащила ящик побольше, набитый морковкой, картошкой, стручковой фасолью, яблоками и яйцами. «Я должна заплатить вам сейчас?» – спросила я. «Обычно мы все даем миссис Оттингер в кредит, но сейчас столько людей болеет. Хорошо, я принесу наличные». Я вспомнила, что тетя Эва брала деньги на такси в жестяной коробке, которая стояла на ящике со льдом, поэтому заплатила девушке 2 доллара 63 цента и занесла коробки в дом. Девушка пошла дальше, волоча за собой тележку, скрипучие колеса которой явно давно не смазывали. Я бы ей помогла, смочив сухие оси разведенным в воде мылом, если бы мне не было необходимо найти тетю. В субботу она должна была находиться дома. Обычно она вставала задолго до меня, и я сомневалась, что она оставила бы меня лежать на полу гостиной. «Тетя Эва!» Мой голос эхом отразился от потолка пустого дома. Мне никто не ответил. Я бросилась наверх. «Тетя Эва!» Я с разбегу распахнула ее дверь, Я на завизжала лежа на кровати и сжимая руками полуметровое распятие, напоминающее средневековый артефакт. Зубчики чеснока и луковицы посыпались с ее подушки и раскатились по полу. «Не подходи!» – закричала она. «Тетя вопрости прости меня!» «Что значит прости?» Кто способен прятаться в темной комнате посреди ночи с ножницами в руке и кричать, что бедную ни в чем не повинную птицу надо убить? Где Берон? Я вошла в ее комнату. Не подходи ко мне! Она смотрела на меня безумевшим взглядом, вжавшись в изголовье кровати. Это всего лишь я. Больше никого нет. Все хорошо. Ничего хорошего нет. Где Берон? Я его выпустила, пока ты его не ранила. Она закашлялась, но кашель тут же перешел в истерику. «У бедняги подрезаны крылья, поэтому я не знаю, далеко ли ему удалось улететь. Надеюсь, достаточно далеко для того, чтобы он сюда больше никогда не вернулся». Рыдая, говорила она, «Мне так жаль. Голос был твой, но слова, которые ты произносила, шмыгая носом и всхлипывая, говорила она, я спрятала все ножницы и ножи в доме, а потом попыталась позвонить своему священнику, но вся его семья заболела. Его жена дала мне номер другого священника, но он тоже болен. Врачи не смогли прийти, потому что они слишком заняты, и даже этот мистер Дарнинг не брал трубку. Она прижимала распятие к щеке, и крупные слезы падали на потемневшее золото. «Мы совсем одни. Только ты, я и этот чокнутый мальчишка». «Не говори о нем так. А что еще я должна сказать? И если он и в самом деле вернулся на землю в виде призрака, почему ты его к себе подпускаешь? Почему ты его не прогонишь?» «Я не могу. Попытайся. Даже если я скажу ему оставить меня в покое...» произнесла я, ломая руки и делая рубки шаг к ней. «Я знаю в глубине души, что он будет продолжать проживать свою смерть, пока не поймет, кто или что его убило». Это приводит его одновременно в ужас и в ярость. Ты никак не можешь получить эту информацию. А вот и могу. Тетя Эва, он был все еще жив, когда Джулиус в последний раз меня фотографировал. Этот шум, доносившийся сверху, эта сила, которая ранила миссис Эмберс, это все был он. Я уверена, что не прятали его в этой его комнате наверху. Ты этого не знаешь. Жди меня здесь. Я хочу тебе кое-что показать. Я бегом бросилась в свою спальню, где в ящике стола под компасом дяди Уилфрида лежала моя схема последних месяцев жизни Стивена. Очень осторожно, стараясь не посадить на свою работу кляксы, я вычеркнула информацию, которая теперь казалась мне неточной, и добавила новое открытие. 29 июня. Последнее письмо, присланное Стивеном из Франции. Какой-то момент между 29 июня и 1 октября. Стивена отправили домой, в госпиталь на Восточном побережье. Какой-то момент между летом и 19 октября Стивен расстается жизнью. Грант только что упомянул казни солдат, получавших психическую травму. Это то, что произошло со Стивеном? Суббота, 19 октября. Резкие звуки, которые были слышны в студии Джулиуса, когда я позировала. Джулиус говорит, что это мог быть призрак Стивена. Миссис Эмберс спускается вниз. Похоже на то, что ее только что кто-то ударил. Стивен находится на коронадо, и во время сеанса позирования, назначенного на 10 утра, он все еще жив. Понедельник, 21 октября. Мы забираем мою фотографию на коронадо. На фото запечатлен призрак Стивена. Джулиус говорит нам, что Стивен погиб геройской смертью. Миссис Эмберс выкрикивает наверху имя Стивена. Возможно, она только что обнаружила его мертвым. Я возвращаюсь со своими заметками к тете. Видишь, думаю, он умер где-то между 19 и 21 октября, где-то между моим сеансом позирования в субботу утром и утром понедельника, когда мы забирали готовое фото. Она пробежала глазами листок, который я положила ей на колени, потому что она не желала брать его в руки, ее губы побелели. Она покачала головой. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты помнишь, в каком состоянии был Джулиус, когда мы рано утром забирали мою фотографию? Он был как будто не в себе и очень расстроен. Я еще спросила тебя, не под опиумом ли он?» Затем их мать выкрикнула наверху имя Стивена, и после этого ее уже никто не видел. «Джулиус, он не убийца. Этого не может быть. Он бы не убил своего брата или свою мать». Она смахнула листок с коленей. Он даже плакал на похоронах. Помнишь? Возможно, это говорило не о горе, а о раскаянии? Зачем ему было являться на спиритический сеанс, рискуя тем, что Стивен назовет его убийцей? Но Стивен не знает, кто его убил. Я подняла схему с пола. Война и реальные события, похоже, смешались у него в голове. Он все время твердит, что на него нападают какие-то существа, похожие на птиц. Не говори мне ничего о птицах, мы решили. С каменным лицом предостерегла она меня. Мне нужно пойти к нему домой. Нет, она схватила меня за руку выше локтя. Даже если я заболею гриппом и умру, пообещай мне, что ты никогда не пойдешь к Джулиусу. Пообещай мне, что ты не будешь внимать его сладким речам. Тетя Эва, ты не умрешь от гриппа. Пообещай мне. Я стиснула губы. Не думаю, что могу тебе это пообещать. Джулиус, вероятно, один из тех, кто знает, что на самом деле случилось со Стивеном. Она наморщила лоб, и это на мгновение ее состарило. Но кто поможет тебе, пока ты помогаешь Стивену? Почему ты никогда не заботишься о своей собственной безопасности? Моя мама спасала других людей. Я думала, что ты хотела, чтобы я была такой, как она. Твоя мама была врачом, профессионалом. Ты – шестнадцатилетняя девочка. Она указала на окно. «Послушай, что там происходит. Ты слышишь все эти сирены? Туда небезопасно даже выходить. Ты не покинешь пределы этого дома. Тогда Стивен будет оставаться здесь со мной. Я должна узнать, как он умер». «Нет, не должна». Она снова разрыдалась, заливая слезами и размазывая их по лицу. Ты должна хоть раз в жизни послушать, что я тебе говорю. Вынеси из своей комнаты все его вещи, выброси их на задний двор. Нет. Мне кажется, что в настоящий момент я осталась единственным взрослым человеком во всем мире. Но я не знаю, что еще можно сделать. Прошу тебя никуда не выходить из дома и избавиться от всего, что связано с этим мальчиком. Она зарыдала так, что ее лицо приобрело пугающий фиолетовый оттенок. Я потерла лицо и выровняла дыхание. «Хорошо. Пока что я пойду тебе навстречу и не стану никуда выходить. Пожалуйста, не надо так плакать. Ты можешь от этого заболеть». Я опустила руки, глядя, как моя тетя вытирает глаза и нос платком, извлеченным из-под одеяла. «И если мы никуда не идем, надеюсь, ты будешь не против, если я приготовлю завтрак, в котором не будет лука». Она икнула. «Сначала прими ванну». Ты выглядишь ужасно и пахнет от тебя не лучше, если только ты не думаешь, что этот юноша появится вместе с тобой в ванне. О боже, в ванне он точно не появится. Я почувствовала, что заливаюсь краской. Полежи тут и успокойся, а я искупаюсь. Все будет хорошо. Опасения тети Эвы о возможном появлении Стивена в ванной заставили меня задуматься. Что, если лечь затылком на эмалированный край ванны и позволить своему телу расслабиться в теплой мыльной воде? Возможно, мой рассудок утратил бы концентрацию и смог его увидеть. Возможно, он снова приблизился бы ко мне и привел дом в ужас. Или я смогла бы его привлечь лишь на мгновение? Он уже приходил ко мне средь бела дня, когда во время похорон его шепот обжигал мне ухо и когда его фотография, не далее как вчера днем, упала на пол моей спальни. Если бы я вытеснила из сознания вой сирен за стенами дома и позволила себе погрузиться вниз, вниз, вниз... Мои руки расслабились на изогнутых краях ванны. Мой подбородок поднялся вверх. У меня закружилась голова. Центр земли притягивал меня к себе, как если бы я находилась в неосвещенном лифте, мчащемся вниз, вниз, вниз, вниз... Мир надо мной потускнел и стал белым. Боль стиснула мои виски. Что-то вспыхнуло в облаках, и небо стало темно-красным. Я поднялась к забрызганной кровью поверхности. Какие-то голоса что-то в панике кричали подо мной. «Мэри Шелли!» Я резко выпрямилась, расплескивая воду. В мои легкие хлынул свежий воздух, и я скользкими пальцами ухватилась за края ванны, приходя в себя. «Мэри Шелли!» «К тебе пришла Грейси!» – произнесла из-за двери моя тетя. «Ты сможешь одеться и выйти через несколько минут?» «Грейси...» Я ладонями отвела назад и пригладила мокрые волосы. «Грейси, кузина Стивена?» «Да». Она не сказала, что ей нужно. Я сказала ей, что она не сможет получить то, зачем пришла. Но она все равно хочет с тобой поговорить. «А зачем она пришла?» Тетя не ответила. «Тетя Эба, я спрашиваю, зачем она пришла?» за спиритическим сеансом, чтобы найти Стивена. Я встала из ванны, залив все вокруг водой и схватила полотенце. Я сейчас только оденусь и быстро спущусь.